Роуз. Роуз хмуро смотрела на шарики и ленты, которыми украсили гостиную. Дядя Фентон нарисовал плакат с надписью "С 18-летием, Сильви" и повесил его на стену за диваном. Фентон помог папе передвинуть кофейный столик, телевизор и стулья в столовую, а мама расставила закуски на буфетной стойке. Тефтели в имении Сосиски на зубочистках, фаршированные яйца, сырный шар в ореховой посыпке. В ведёрко со льдом положили несколько бутылок кока-колы. Сильвия нарядилась в светло-зелёное платье без рукавов, а на голову повязала ленту в тон, которую шила сама из такой же блестящей ткани. В ушах были изумрудные серьги, мама подарила их ей на Рождество, а маме они достались от Оммы вместе с жемчужным ожерельем, что прислали из Англии после смерти Оммы. Мама так ни разу и не надела бабушкины драгоценности и пообещала в своё время подарить их дочерям. Роуз надеялась получить жемчуг на 16-й день рождения, а может и раньше. Мама разрешила Сильви накрасить губы её красной помадой, и теперь в Сильви такой взрослый едва можно было узнать маленькую девочку, когда-то заправлявшую куриным цирком. Она пригласила на праздник трёх подруг: Марни, Кейт и Дод. Девочки одаривали комплиментами платье именинницы. Ах, как красиво, как изысканно! Они слегка поглявали закуски, поболтали о работе. Сильви и Дод трудились в магазине Woolworth's. и важном футбольном матче, который предстояло сыграть лондонским рейдерам в эти выходные. Марни, ещё учившаяся в старшем классе, была на год младше Сильвии Дуд, но встречалась с Квотербеком. У Сильви не было парня, да и, похоже, её это вообще не интересовало. В прошлой выходной Дэви Палмер пригласил её на танцы в благотворительный клуб Ордена Лосей. Сильви сказала, что у неё другие планы, а сама осталась дома. После окончания школы Сильви помогала в мотеле. В те редкие случаи, когда сюда заглядывали постояльцы, работала неполный день в Woolworth's и печатала кое-какие документы для папиного друга, который занимался страхованием. Фентон иногда водил её в кино. Остальное время Сильви читала журналы и слушала музыку. По радио играла песня Чаби Чекера, и Сильви упрашивала гостей станцевать твист. Папа и Фентен курили в сторонке и о чём-то болтали. Мама носилась с едой, всё подкладывая добавку. В последнее время их с папой отношения стали какими-то странными, в плохом смысле странными. И если Роу ус слишком много размышляла об этом, у неё болел живот. Иногда они ругались из-за денег, из-за мотеля, из-за всего на свете. Бывало, папа стопотом выскакивал из дома и пропадал где-то всю ночь, а утром появлялся весь помятый, И мама подавала ему завтрак и кофе, как будто ничего и не произошло. Несколько месяцев назад Роуз исполнилось 14, и несмотря на разницу в 4 года, она была выше сестры и намного крупнее. На праздник Роуз надела старое платье, не самое нарядное, но одно из любимых. Красная шотландская клетка напоминала ей о папином охотничьем жакете. В нём Роуз ощущала себя охотником, она уже много лет выжидает, отчаянно желая поймать сестру в момент чего? Превращение в какое-то животное или насекомое, как превращаются оборотни? Неужели Роуз по-прежнему в это верит, в свои-то 14 лет? Верит? Роуз не призналась бы в этом ни единой душе, иначе ее сочтут в ненормальной. Никто не поверит, что идеальная Сильве — Красавица с сияющей улыбкой, похожая на кинозвезду, которая закончила школу лучшей в классе, на самом деле монстр. Монстров вообще не существует. Они бывают только в кино, какие-то мерзкие сгустки, гигантские пауки, оборотни или инопланетяне. Роуз видела всё это в фильмах, на которые Фентон водил их в Сильви по субботам. Став оборотнем, существо сохраняет человеческие привычки и воспоминания, говорила бабушка Ома. Оно узнает близких людей и знакомые места. В человеческом облике оно и мухи не обидит, но, переменившись, становится по-настоящему опасным. Роуз представила, как ночью сестра просыпается в образе другого создания, не прекрасной Сатурни и Луны, а некоего страшного существа, отражающего ее истинную натуру, в виде безобразного мотылька с фасеточными глазами, в которых виден отблеск ярко-голубых глаз Сильвии, с огромными кожистыми крыльями и острым хоботком, что прорезает плоть жертвы и высасывает кровь. Сильви по-прежнему исчезала из спальни по ночам, как минимум раз в неделю, а в последнее время даже чаще. Роуз никак не могла застать её в расплох, только сама попадалась. Если хочешь поймать Сильви до того, как она успеет вернуться в постель, надо быть хитрее. Надо думать, как охотник. Потанцуй с нами, Роуз, позвала Сильви. Она с подругами всё ещё танцевала твист под чаби-чеккера, и даже мама с папой и Фентоном присоединились к девочкам. Мама чувствовала себя стеснённо, зато папа, улыбаясь ей, размахивал руками и качал бёдрами. Видели бы вы мою сестрёнку, пел чаби-чеккер, и в этот момент, как по заказу, хотя Сильви заранее всё продумывала, так ведь, Сильви Пританцовывая, подошла к Роуз и взяла ее за руку. Все внимательно наблюдали за ними. Неужели страшненькая, неуклюжая девчонка, не умеющая танцевать, присоединится к своей красавице-сестре? Или они ждут, что Роуз покачает головой, надует губки и откажется, не желая походить на нелепую божью коровку в шотландке? «Я вас всех удивлю», — сказала про себя Роуз, широко улыбнувшись, поставила стакан с газировкой и вышла на середину комнаты вместе с сестрой. Нани не стала повторять движения за Сильвией, как делали, точнее, пытались все остальные. Она изобрела свои, более быстрые и неистовые. Она трясла волосами и раскачивалась всем телом. Было здорово. Роу танцевала так, словно ей на всё наплевать, словно она полна неожиданностей. Вокруг всё сливалось: приклеенные к потолку шарики, розово-белые ленты и даже три подруги, которые хихикая танцевали в кружке с дядей Фентоном. Родители двигались как в замедленной съемке, и Роуз поймала на себе их взгляд. А Сильви, порхающая в своём зелёном платье, всё меньше походила на девочку и всё больше на сатурнию луну, которую Роуз однажды увидела в башне. Роуз: "Детка". Мама положила руку ей на плечо. "Осторожнее, а то ушибёшься". И комната взорвалась от хохота. Роу собрала волосы с лица и увидела, что все смотрят на неё и смеются. К чёрту вас, подумала она. Вот это танец, сестрёнка смеялась Сильвие, закрывая рот рукой. А тебя особенно, мысленно добавила Роу и ушла обратно в свой уголок, где её ждала тёплая бутылка колы. Сильви поставила другую песню Элвиса. Она попросила Фентона потанцевать с ней. и вместе они вышли на середину комнаты, поглядывая в сторону Роуз. Сильви сказала что-то Фентону, и тот скорчился от смеха, лицо и уши покраснели. Постояльцы теперь в мотель почти не заглядывали. И водители грузовиков, и отпускники, и толпы туристов ездят по новой трассе, построенной в прошлом году. Даже постоянные посетители Билл Новак, который приезжал из Мэна с полным лобстеров и рыбы грузовиком, Продавец обуви Джозеф и те семьи, что каждое лето заглядывали снова посмотреть на Куриной цирк и башню, и те больше не появлялись. Папа, конечно, не сдавался. Рассылал брошюры, заказывал платную рекламу во всех газетах и журналах и даже поставил вывеску на новой трассе у съезда на Лондон, но дорожное управление ее снесло. Что бы он ни делал, машины все равно проносились мимо. «Роуз не дурочка». Она понимала, что скоро семья разорится. Скромные накопления на чёрный день уже потрачены. Фентон устроился в автомастерскую в городе, мама стала подрабатывать шитьём, а Сильвия брала больше часов в магазине и страховом агентстве. Никто не приезжал посмотреть на куриный цирк, лондонский тауэр и корову Люси. Да и Люси в последнее время уже не та, похудела, всё время сонная, сегодня утром даже отказалась от еды. Мама работала над новым выпуском лондонского глашатая. Страниц будет немного, а главная новость закрытие рынка. Теперь людям придётся ездить за продуктами аж в самый бар. Мама скрасила печальное известие одним из своих лучших рецептов воздушного как облачко лимонного пирога. После танцев все набросились на закуски. Теперь подарки объявил папа, подавая Сильвии небольшую прямоугольную коробку. Сильви развязала ленточку, аккуратно сняла блестящую синюю обёртку и увидела набор из ручки и карандаша в бархатном чехле. "Чтобы записывать твои причудливые мысли, сказал папа. Папа, просто замечательно!" Сильви обняла его и поцеловала в щёку. "А это от меня". Фентон достал из-за дивана большую плоскую упаковку, и Сильви содрала с подарка бумагу. Это был постер фильма Хичкока К северу через северо-запад. В рамке Красавец Кэри Гранд со сосредоточенным видом убегает от догоняющего его биплана. "О, Фентон, спасибо", поблагодарила Сильвия. Он застенчиво улыбнулся. Один знакомый из Парамаунта придержал для меня. "А следующее", сказала мама и подарила Сильвии совсем маленькую коробочку. Под всеобщими взглядами Сильвия открыла подарок, и внутри у Роуз всё сжалось. "Мама", удивлённо воскликнула Сильвие, доставая ожерелье. "Бабушкин жемчуг". Роуз хотела закричать, лицо покраснело, по всему телу прошла волна ни истого жара не может быть. Ожерелье предназначалось ей, а получилось Сильвие, хотя у сестры и так уже были серьги. «Это не честно», — выдавила Роуз. «О чем ты, Роузи?» — спросил папа. «А жерелье должно было стать моим», — сказала она. «Так хотела бы Ома. Сильве она даже не нравилась. Бабушка любила меня больше». Подругам именинница стала неловко. Фентон жевал губу, а мама глядела на Роуз, как на уличную собаку, которая заляпала грязью их дом. Сильвия посмотрела на Жерелье, и Роуз на мгновение показалось, что она увидела под маской истинную сущность сестры. Жемчуг держала отвратительное насекомое с круглыми глазами на выкате, блестящими зелёными крылышками и щёлкающими челюстями. "Я тебя ненавижу", злобно бросила Роуз сестре. "В отличие от других, я знаю, кто ты на самом деле". Она выбежила из комнаты на кухню, едва сдерживая рыдания. В центре кухонного стола стоял трёхслойный шоколадный торт с белой глазурью. С восемнадцатилетием, Сильви, красиво написала мама кремом поверх торта. "Роуз", всхлипнула. В гостиной снова заиграла музыка. "Marsells пели Blue Moon. Я стою один, и в моём сердце не осталось надежды". Так не пойдёт. Люди не узнают настоящую Сильви, пока Роуз им не покажет. И она знает, как поступить. Есть только один способ поймать оборотня, рассказывала Омма. Как хорошо, что в детстве Роуз внимательно её слушала. Роуз сжала руку в кулак и ударила им по торту с такой силой, что блюдо под ним треснуло. Затем поднесла пальцы к рту, облизала и пошла на улицу. От сладкого ломило зубы. Мистеру Альфреду Хичкоку, студия Universal, Голливуд, Калифорния, 16 сентября 1961 года. Уважаемый мистер Хичкок, сегодня мне исполняется 18, и я очень, очень плохая девочка. Как всегда, искренне ваша, мисс Сильвия Аслейтер, Мотель Тауэр, шоссе 10, дом 328, Лондон, Вермонт.